Глава 31. Фолькер разложил на столе перед Дженнивой Бёрд письма, отданные Кертисом. Теперь доказательства были у них в руках. Фолькер предложил миссис Бёрд адвоката, который присутствовал бы на допросе, но она отказалась. Так они и сидели в кабинете без окон. Миссис Бёрд по одну сторону стола, полицейские — по другую. Небольшой чемодан с одеждой она поставила на пол рядом с собой. Казалось, ей ничего больше не нужно. Стакан воды на столе остался нетронутым. Миссис Бёрд выжидающе смотрела на следователя и его помощника, и Дэвис вспомнил, как их представили друг другу, как они сидели у нее в кабинете и пили чай. И тогда, и теперь ум этой женщины был очевиден. Эти письма мало чем отличаются от тех двух, которые мы обнаружили сегодня у вас в кабинете. Однако это не ваш почерк. Он не похож на ваши записи в приходно-расходных книгах», — начал фолкер Миссис Берт ничего не ответила. «Это вы их написали?» Мистер Кертис сказал, что письма начали подбрасывать шесть месяцев назад и что речь в них шла об одном трагическом событии, имевшем место в прошлом. Человек, писавший письма, требовал денег, и мистер Кертис принял решение заплатить, вступил Дэвис. Миссис Берт, ну какой смысл и дальше все скрывать, продолжал Фолькер. Письма обнаружили у вас в кабинете. Они были спрятаны под камином. Почтовая бумага совпадает с той, на которой писал свои письма вымогатель. Может быть, вы расскажете нам, что произошло? Миссис Берт, Разглядывала свои руки. Кабинет освещала одна единственная керосиновая лампа, свисавшая с потолка. Все трое сидели в полутьме. «Я устала, инспектор», — произнесла, наконец, миссис Берт. «Мне больше нечего бояться. Моя жизнь кончилась много лет назад, когда погиб Майкл. Майкл, ради которого я жила. Всю жизнь я была одна». Сначала в сиротском приюте, потом в работном доме. Я не питала иллюзий насчет своего будущего. Я прибыла в Америку 18-летней служанкой вместе с семейством, которое обосновалось в Бостоне. И мало чем отличалась от нынешних молодых служанок. Моя жизнь состояла из бесконечной работы. Я была глупа, мне отчаянно хотелось покончить с поденщиной, тяжкой даже по моим меркам. Майкла я родила в 20 лет. Мой муж, если его можно так назвать, пьяница и любитель распускать руки, вскоре после этого отправился на тот свет. Мы остались вдвоем. Но я ничего не боялась. В первый раз в жизни у меня был кто-то, кого я любила и кто любил меня. Я билась как могла, вела чужое хозяйство. Все это время добросердечные хозяева помогали мне скопить деньги на образование Майкла. Когда он подрос, я увидела, как щедро дарил его Бог. Голос миссис Бёрд стал глубоким, наполнился теплотой воспоминаний о прошлом. За что бы он ни взялся, все давалось ему на удивление хорошо. Его приняли в Уэст-Пойнт, И несколько лет он провел на военной службе. Когда ему предложили место на заводе Кертисов, я была на седьмом небе. Наконец-то его, человека с прекрасным образованием, оценили по достоинству. Я и мечтать не могла о таком счастье. Миссис Бёрд закрыла глаза и помолчала. А потом пожар. Когда полицейские сказали, что Майкл погиб, я им не поверила. Благодаря своим инженерным способностям он избежал худших ужасов войны. Жизнь обещала ему такие возможности. И вот мне казалось, что я проклята. Ко мне явился управляющий заводом. Как покровительственно он держался, негодяй словно я могла выставить ему ценник, на котором написано «Сколько стоит жизнь моего сына?» С невыразимым презрением произнесла миссис Бёрд. «Майкл говорил мне, что у него очень опасная работа, и он не увиливал от опасности. Таким я его воспитала, человеком чести». В ее голосе слышалась несомненная гордость. Майкл жил в квартирке при заводе, чтобы всегда видеть рабочих. Когда у него выдавался выходной, Он заходил ко мне. Рассказывал, что в цехе дела с безопасностью обстоят очень неважно, что рабочие могут пострадать. Майкл считал, что должен доложить об этом. «Вы не знаете, обращался ли он к управляющему или к Кёртису?» «Я знаю, инспектор, как все устроено в этом мире для бедных и бесправных», — горько сказала миссис Бёрд. Я пыталась отговорить Майкла, но он не слушал. Но он так и не представил доказательств в более высокие инстанции, например, государственным инспекторам. Нет. После гибели Майкла Кертис заявил, будто Майкл по небрежности допустил ошибку. «Эту историю рассказал нам Джек Бриско из «Инквайрер», — сказал Дэвис. «Джек — хороший человек». Когда Кёртиса возложили вину на Майкла, я не удивилась. Бесстыдные лжецы. Теперь только я могла защитить своего сына. Но кто станет слушать старуху? «Через несколько месяцев вы покинули Филадельфию. Куда вы отправились?» — спросил Дэвис. «В этом городе мне больше нечего было делать». Я стала призраком, я забывала поесть, волосы у меня посидели от потрясения и горя. Я жила в Бостоне, Нью-Йорке, бралась за случайную работу, и пока я работала, никто не обращал на меня внимания. Миссис Берд говорила так страстно, что Дэвис не мог отвести от нее глаз. Невысказанное давило на нее много лет. Не знаю, что привело меня назад. Наверное, любопытство. Получить место в доме Кёртисов оказалось легко. «Вы обвинили Кёртисов в гибели своего сына», — сказал фолкер «Откуда нам знать, что вы не желали им зла?» «К этому я не стремилась», — миссис Бёрд помедлила. «Гнев, с которым я жила, словно стал частью меня, холодной и жесткой. Я не знала, что сделаю. Знала только, что хочу... Наблюдать за ними. «Подобраться поближе к врагу», — подумал Дэвис. «Так бессильный может обрести силу». «Вас кто-нибудь узнал?» — спросил Фолькер. «Нет». Я старалась говорить с акцентом, обнищавшая, отчаянно нуждающаяся в работе англичанка. Со временем Беатрис начала доверять мне, слушаться моих советов. Несмотря на гонор... Она ужасная простушка. Как будто миссис Бёрд казалась оскорбительной не сама работа, а человек, на которого она работала, — подумал Дэвис. Но она преданная мать, и это меня в ней восхищает. Она на все готова ради своих сыновей. — И так вы стали выжидать. Прошло полгода, и вы начали подбрасывать письма с угрозами, — сказал Фолькер миссис берт промолчала нет никаких причин скрывать правду и дальше если только вы не считаете что письма подбрасывал другой человек может быть вы кого то покрываете спросил фолькер миссис берт фыркнула словно сама мысль об этом показалась ей нелепой да да я начала подбрасывать письма как вы это делали «Миссис Кёртис узнала бы мой почерк сразу, так что я ходила к переписчику. Их здесь пруд-пруди, и все готовы даить деньги из бедных неграмотных женщин вроде меня». Миссис Бёртс сутулилась. Глаза ее мгновенно приобрели кроткое беззащитное выражение. «Мне бы, сэр, я извиняюсь, сыночку написать. Не пособите, сэр, я извиняюсь». Дрожащим старушечьим голосом проговорила она. Перед Дэвисом и Фолькером сидела многоликая, способная мгновенно менять образы актрисы. Я диктовала ему письма. Конечно, не слово в слово. Сочиняла истории, будто пишу сыну, а потом аккуратно вырезала слова и наклеивала на бумагу. Я оставляла письма на подносе для корреспонденции. Я словно играла в какую-то игру и с наслаждением наблюдала за их муками, затем как смятение и неуверенность после первых писем сменяются безумным страхом. Деньги для меня ничего не значили. «Когда Анна узнала о шантаже?» — спросил Дэвис. Миссис Бёрд взглянула на него с искренним уважением. «Вы убили ее, потому что она узнала, что шантажист — это вы?» — продолжил он. «Нет!» — негодующе ответила миссис Берт. «Я не убийца! Не ставьте меня на одну доску с Кертисами!» Фолькер налил себе стакан воды и стал неторопливо пить. Миссис Берт смотрела на него. «Но почему только теперь, миссис Берт?» Бывшая экономка — вопросительно взглянула на него. «Вы начали работать на Кертисов девять лет назад. Почему вы решили угрожать им, напоминая о смерти вашего сына, только теперь? Зачем так долго ждали, прежде чем начать мстить?» Миссис Бёрд в изумлении переводила взгляд с Фолькера на Дэвиса. Потом ее губы медленно раздвинулись в улыбке. Миссис Бёрд презрительно осклабилась, а затем, запрокинув голову, рассмеялась глубоким довольным смехом, и в маленьком кабинете зазвенело эхо. Дэвис в смятении смотрел на Фолькера. «Неужели она сошла с ума? Может быть, бремя горя взяло свое? Так вы с Кёртисом решили, что это все из-за пожара? Из-за смерти моего сына?» — спросила миссис Бёрд. «Да», — холодно произнес фолкер «Ну и дурни же вы! Все до единого!» Миссис Бёрд откинулась на спинку стула и сложила руки на коленях. «Мне больше нечего сказать».